Паша. В то же самое время я, вы не поверите, занят был примерно тем же самым, что и моя помощница. Перекусывал. Только делал это не в понтовом кафе в пределах Третьего Кольца, а у себя дома в Новогирееве. Ел не гамбургер, а пельмени. И пил не красное сухенькое, а нормальную русскую водку. С устатку, да не жрамши, махнуть пару рюмок самое то... Придя в результате алкотрипа и поглощения пельменей в благодушное состояние, я стал заниматься тем, на что тщетно пытался подвигнуть Римку — анализировать итоги прошедшего дня. Да, институтский друг покойного сказал неожиданное. Погибший, возможно, был неизлечимо болен — Но этого никто пока не подтвердил. Ни Полина Порецкая, ни ее сестра, ни мой второй опрошенный, коллега погибшего, Карпащенко, ни психиатр бобылёва. И тогда я еще раз позвонил Полине. «Скажите, в какой поликлинике наблюдался ваш отец?» «Отец? Пш, спросите меня что-нибудь полегче». «Никогда мы этот вопрос с ним не обсуждали. Наверное, не в обычной поликлинике по месту жительства. На службе у него, думаю, была ведомственная или договор с какой-то частной, по страховой, точно не знаю». А следователь его медкарту изымал. «Откуда ж я знаю?» «Но, скорее всего, нет. Иначе об этом в их определении была бы запись, ведь так?» «Скорее всего». «Что вам сказала моя сестра?» «Я с ней не встречался». «Почему?» С ней встречалась моя помощница. а, -а, -а в голосе Полины послышалось разочарование. Вероятно, ей хотелось услышать о сестренке нечто нелицеприятное. Но я не стал доставлять ей удовольствия и не рассказал, что мерзавец Костик пугал Римку винтовкой. «Доброй ночи!» «На завтра мне предстоял тяжелый день». Мне светило долгое-предолгое сидение перед унылыми мониторами. Прямо хоть очки для компа из тумбочки доставай и глаза закапывай.